Глава 5. Дарья. Я не верю Максиму и этой мятой бумажке, потому что такого просто не может быть. Я не изменяла, даже намека на такое не было. Более того, я никогда не напивалась, не употребляла наркотики и не страдаю лунатизмом. Не могло у меня быть никакого случайного секса. Я весь последний год была в себе. При этом я держу в руке документы из лаборатории где четко написано, что степень родства Максима и Ромы менее 10%. У меня глаза на лоб лезут. «Ты еще здесь?» Нетрезвый муж направляется на кухню, видимо, чтобы продолжить свой банкет, и всем своим видом демонстрирует, что у него большая драма. «Это ошибка!» Развожу руками, а Максим в ответ лишь ржет, как будто бы и рад. Но не мог же он подделать результаты анализов. Я трогаю пальцем синюю печать, как будто настоящая. Я возвращаюсь в комнату и становлюсь возле кроватки Ромы. Глаза щиплет от слез. За что мне это? Почему? метайся выглядывает из кухни. «Я даю тебе двадцать минут, чтобы собраться, иначе я за себя не отвечаю». Максим произносит это с ненавистью. «Глаза красные, злой». Кажется, еще чуть-чуть, и на меня с кулаками полезет. А время два ночи, и я смотрю на спящего Рому. Хочешь, не хочешь, а с мужем в одной квартире оставаться никак нельзя. Это опасно. Поэтому я киваю и вынимаю сотовый. Я вызову такси. «Вызывай!» Насмешливо кивает. «Кстати, все твои вещи, которые ты не заберешь, я выкину с балкона». Чтобы все знали, что ты из себя представляешь. Похоже, что для Максима демонстрация моей неверности какой-то извращенный предмет гордости. Надо показать всем, что жена гулящая. Только я ни в чем не виновата. Я с трудом надозваниваюсь маме. Обычно в это время я уже сплю. Поэтому, когда она берет трубку, я слышу тревогу в голосе. «Даша, все в порядке!» «Что случилось?» Максим выгоняет нас из дома. «Можно к тебе приехать?» «Нас это кого?» «Меня и Рому». «Сглатываю, поглядывая настоящего в дверях мужа». «Конечно, о чем речь?» Мама ухает «А что случилось? Поссорились?» «Можно и так сказать». «Приеду, расскажу. Не хочу объяснять по телефону абсурдность ситуации». «Но сам документ решаю взять с собой, показать матери». «Шевелись». Орёт муж, а я, сбросив звонок, бегом собираю хоть какие-то вещи. Понимаю, что ситуация накаляется. И все равно не могу понять, что же произошло. Ошибка? Я знал, что ты двуличная и мелочная особа. Это я сначала тебя любила теперь... Теперь я понял все. Какая ты дрянь. И больше ты меня вокруг пальца не обведешь. Кто отец ребенка? Ты... Говорю, едва слышно. Но мужа этот ответ не устраивает. «Мерзкая лгунья! Таким, как ты, плюнь в глаза, божья роса!» Восклицает Максим. «Ничему тебя жизнь не учит. И знаешь, это даже хорошо, что ты родила ребенка от какого-то левого мужика. Я женюсь на нормальной женщине и буду счастлив. Может, ты уже нашел ту самую нормальную женщину?» Не выдерживаю. Да я в жизни не поверю, что эта справка настоящая. Потому что я не изменяла. Никогда не изменяла. И поэтому ты напечатал на принтере эту Филькину грамоту? Филькина грамота? Звереет. Посмотрим, что скажет суд на эту Филькину грамоту. И да, есть женщины более честные и благородные, нежели ты. Например, Алена. «Да ты что!» – вскидываю брови. «Это она сама тебе сказала, что она благородная? Или ты самостоятельно пришел к таким выводам?» «В отличие от тебя, она добрая девушка, душевная. Она меня готова выслушать, понять. И секс с ней классный, а не как с тобой, с бревном стрючковым». Это он орёт так, что ребенок просыпается и начинает плакать. А я стою, не знаю, как реагировать. «Значит, ты гулял от меня. Соленой. У меня брови на лоб лезут». «Хватит, Даша. Ты еще здесь?» «Боже, какой он пьяный». «Потому и проговорился. Я собираю вещи, одеваю ребенка и, кое-как, волоча в одной руке тяжелую сумку, а в другой держа рому, спускаюсь вниз, где меня ждет такси. Два часа ночи. Когда я добираюсь до мамы, уже почти три». Рома капризничает, а я смертельно устала. Моё появление маму, очевидно, расстраивает. Я едва успеваю скинуть обувь и куртку, когда мама набрасывается на меня с вопросами. «Даша, что случилось? Ты поссорилась с мужем? Это же глупость, форменная глупость. Ты не в том положении, чтобы демонстрировать характер?» «Я и не демонстрирую. Прохожу в свою бывшую детскую» и кладу на кровать, завернутого в конверт рому. Максим обвинил меня в измене, считает, что сын нагуленный. На мою фразу мама охает и тут же садится на стул. «Да ты что? Да как он смеет!» «Но самое странное, что мы сегодня сделали ДНК-тест, и он показал, что между Ромой и Максимом нет родства». «Я раздеваю сына, чтобы протереть влажными салфетками». Но я не понимаю, как это могло произойти. Я и правда не изменяла. Думаешь, лаборатория ошиблась? От таких новостей мама в шоке. Но в ее тоне проскальзывает упрек, и я с тревогой поворачиваюсь к ней. Или лаборатория ошиблась, или Максим подделал результаты. К тому же он признался, что у него есть любовница. «Ну, есть она или нет, это дело двадцатое». Понимаешь, что если ты нагуляла Рому, то ты виновата больше. Мама это произносит с такой уверенностью и даже осуждением, что у меня вытягивается лицо. Если оба изменяли, то значит, оба и виноваты. Только у меня никого не было. Тогда можно сделать второй тест в другой клинике. Мама пожимает плечами. Например, попросим Женю. Узнаем, является ли он дедом Ромы. «И если нет, ты сама понимаешь, ситуация получается очень некрасивой».